И подруги узнали небывалое. Еще ни разу не случавшиеся нигде в Айкумены, не запечатленные в крепкой памяти надписей на камне в народных преданиях и пергаментах историков. Алексарх, сын Антипатра и младший брат Кассандра, получил от брата правителя Македонии кусок земли в Халкидике. На том перешейке позади гор Атос, где некогда Ксеркс, повелел рыть канал. Там Алексарх основал город Уранополис. Тридцати стадий в окружности Алексарх, будучи ученым-знатоком словесности, придумал особый язык, на котором должны были говорить жители города. Он не велел называть себя царем. Принял лишь титул высшего советника в Совете философов, у правителей города. Его собственный брат, некогда объявивший сумасшедшим Александра, назвал Алексарха безумцем. Тогда Алексарх бросил строительство в Халкидике и перенес Уранополис в Памфилию, часть западного Тавра. Из прежнего города он вывез потомков Пиласков, обитавших у горы Атос. К нему примкнули вольнолюбивые эфесцы, колозаменцы и корицы Жители Уранополиса все, как братья и сестры, равны в правах, Они гордо называют себя уранидами, детьми неба. Они поклоняются Деве Неба, Афродите Урании, как Афинини Деве Афини. и чеканят ее изображение на своих монетах. Другие боги жителей города – солнце, луна и звездное небо – тоже изображены на монетах наряду с наиболее известными горожанами. Алексарх мечтает распространить идею братства людей под сенью Урании, всеобщей любви – на всю Айкумену. А прежде всего он хочет уничтожить разницу языков и вер. Он пишет письма Кассандру и другим правителям на языке, изобретенном для города неба. Мудрец видел два подобных письма. Их никто не может прочесть. Услышанное перевернуло все намерения Тайс. То о чем она мечтала бессонными ночами в Афинах, в Египте, в Вавилоне и к Ботане, свершилась. На нее словно бы повеяло теплом ликийских гор. Любовь, не служащая завистливым божествам, не влачащаяся за войсками, становилась опорой города-государства Афродиты, дочери неба, верховного божества мудрости и надежды. У нее есть цель – Есть куда приложить ее искусство, вдохновлять художников и поэтов и собственные мысли о путях к урании. И эта цель так близка, через море, на север, от Золотой бухты, всего в какой-то тысячи стадий. Слава Амбалагере. Без нее она могла никогда не узнать о существовании города ее волшебного сна. Через несколько месяцев, собрав все свои богатства, и оставив Ирану воспитываться на Кипре, Таис с неразлучной подругой оказалась на корабле, спешившем в широкий Адалийский залив. На горизонте из лазурного моря тяжелыми каменными куполами с шапками ослепительно белых снегов, как обещание особенной чистоты, поднимались Ликийские горы. Корабль медленно обогнул острый тес, показалась небольшая синяя бухта и в глубине ее устья быстрой речки. На ее западном берегу за невысокой стеной разовели под лучами восходящего солнца постройки Уранополиса. Кипарисы и платаны успели подняться вдоль улиц и фасадов небольших домов. На центральной площади сверкало свежеотесанным белым известняком и цоколем из голубоватого камня, видное издалека только что отстроенное здание Совета Неба. Корабль подошел к пристани. Тайс, Окинуло взором не слишком могучие стены, прямые улицы, невысокий пологий холм Акрополя. Вихрем пронеслись видения громадных семи и девятистенных грозных городов Персии, финикийского побережья, огражденных раскаленными пустынями городов Египта, павших перед завоевателями разграбленных и опустошенных. Белое величие Персиполиса, превращённое ее собственной волей в обугленные руины, Хрупким жертвенником небесной мечты человека, нестойко поставленным на краю враждебного мира, показался ей вдруг Урана Полис. Великая печаль обречённости сдавила сердце Тая с жестокой рукой. Изглянув на Эрис, она и в её лице прочитала тревогу. Город неба не мог просуществовать долго. Но Афиненко не ощутила сомнений или желания искать надежное место жизни на Кипре или в Александрии, или одном из укромных уголков Эллады. Город-небо. Ее мечта и смысл жить дальше. Исчезни он, и что останется, если уже отдала всю себя служению детям небо? Отвечая на ее мысли, Эрис крепко сжала ее руку и подтолкнула к сходням. Таис и Эрис сошли на пристань. Моряки под присмотром Ройкоса понесли тяжелые тюки и ящики с многоценными приношениями делу Алексарха и Урании.